душевное удовольствие. Дачный посёлок с милым названием Лисинос потерял свою притягательность после постройки дамбы, вызывавшей у петербуржцев нетривиальные чувства. Цветущая летом вода, в которой даже официально не рекомендуется окунаться, да и город расширился настолько, что наступает на пятки. Грязь, копоть, выхлопные газы, всякая дрянь в почве. Строители престижных коттеджей тянутся подальше за Сестрорецк. А куда деваться тем, кому нечего терять, кроме ветшающих дач? Однако и в лисьем носу растут кое-где кирпичные дворцы, окружённые заборами, на зависть иным секретным объектам. Рядом с ними дом Ивана Борисовича Резникова, даже и в подавленном виде более чем скромен. Деревянный одноэтажный. Вороты, правда, с дистанционным управлением изнутри, и на кольцо ведут не ступеньки, а пологие бетонированный пандус. Но спросите кого угодно из местных, и вам объяснят: здесь живет инвалид, у него кресло с колесиками, на котором, впрочем, он такое выделывает. Иван Борисович живет в лисьем носу и лето и зиму. И в сумерках сквозь окно можно видеть, как светится компьютерный экран. Одни поговаривают, будто Резников стал главой Общества борьбы за права инвалидов, и аппаратура у него казённая. Другие утверждают, что Иван Борисович всё заработал сам, просто некая фирма по достоинству оценила талантливого инженера. Ну и что ж, то без ног. Третьи слышали краем уха, будто он получил грант то ли от Сороса, то ли счёт какого-то западного доброхоты. А четвёртые, их, естественно, большинство, твёрдо уверены: если Жэдамонсон сумел замаскироваться под исконно русским именем Иван, то везде пролезет не только без мыла, но даже без ног. Посетителей у Ивана Борисовича немного. Когда-то он был женат, но жена давно забыла дорогу на свою бывшую дачу. Зато иногда у Неброского деревянного домика останавливаются столь же неброские, но очень добротные иномарки. На них приезжают и уезжают солидные люди, причём часто с охранниками. Наведываются, впрочем, и другие, в виду обычные скромные трудяги, добирающиеся на электричке. Кто знает, может это старый товарищ по научно-исследовательскому институту. В тот вечер, услышав звонок, Иван Борисович привычным движением развернул коляску и подъехал к двери. Перед домом стоял знакомый поджеру, а через опущенное стекло улыбался давний друг хозяина дачи. Иван обрадованно включил селектор. Пётр Фёдорович, какими судьбами? Добрый день, дорогой мой, раздался знакомый голос. Извини, что под вечер, да как снег на голову. Пётр Фёдорович, какой разговор? Заезжайте скорее. Иван нажал кнопку, и створка ворот плавно отъехала в сторону. Джип довольно урчав катился во двор, где и затих. Створка вернулась на место, а посетитель Молодцевато выпрыгнул из машины и зашагал к дому по аккуратно выложенной дорожке. "Ну, Ваня, счастлив видеть тебя в добром здравии". По годам разница между друзьями была лет в 30, если не больше. "Стараемся", Пётрфильдch ответил Иван. "Видели последние достижения? Турник по моим чертежам соорудили. Спортивную форму держать Молодец, Ваня. Петр Федорович был явно доволен. А то ты у нас последнее время вовсе к клавиатуре прирос. Я уже беспокоиться начал. А тужины им? спросил Иван и покатил в кухню. Скоро там мне громко запел кухонный комбайн, затем пистнула микроволновка. И наконец Иван появился с блюдом, на котором дымилась обширная пицца.